Голова 15. Последние три дня волин ощущал себя чем-то вроде пассажира воздушного лайнера, идущего на экстренную посадку. Он словно зависал в воздухе, испытывая дуряющую обморочную легкость во всем теле. И еще он постоянно чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие, будто кто-то постоянно заглядывал ему через плечо, следил за каждым его шагом, готовил ему западню. Нервы! Убеждал он себя. Нужно просто собраться и довести дело до конца. Оно того стоит. Но заняться делом он все никак не решался. Что-то мешало ему, хотя он знал, отступать некуда. Липа постоянно напоминал ему о гонораре, причем с каждым разом тон его делался все развязнее и неприятнее. Голин давно проклял тот день и того человека, который свел его с Липой. Собственно, Тогда все получилось совершенно естественно, и этот тип показался Волину вполне деловым и адекватным человеком. Но только серьезные испытания показывают, кто чего стоит на самом деле. Бандит остается бандитом. Как бы то ни было, отвязаться теперь от него было невозможно. Да и не было уволено другого выхода, лишь завершить задуманное. Финансовые дела его были совсем плохи. Только крупная добыча могла покрыть его долги, и дать перспективы на будущее. А взять ее было неоткуда, только булавин. Этот старый скряга все подгреб под себя и даже своей жене давал на карманные расходы сущую ерунду. Кажется, он был уверен, что его немощное рассыпающееся тело должны любить за бесплатно. Удивительное для умного человека заблуждение. Ирина заслуживала большего, да и Волин должен был разделить с ней заслуги. Как-никак это он сделал из нее завидную невесту. Кем она была раньше? Мокрой курицей, кандидаткой на Тверскую. Он придал ей необходимый лоск, можно сказать, превратил статую в красавицу. Такое волшебство стоит недешево. Нет, Ирина пока еще не предала его, они все еще в одной команде, но разве можно надеяться на женщин? В их лексиконе отсутствует слово «верность». Все нужно закончить как можно скорее, пока она еще не стала слишком самостоятельной. Идея сократить путь художника к посмертной славе принадлежала ему, Волину. Он регулярно встречался с Ириной, сумел даже втереться в доверие к самому Булавину. Стал, можно сказать, другом семьи, но в последнее время старик точно с цепи сорвался. Кстати, и это тоже лишний повод ускорить события. Честно говоря, Волин Уехал бы прямо сейчас, махнул бы рукой на потраченное время и нервы, но они все висят на нем, как гири, липа, ирина, денежные долги, и сил принять решение тоже нет. Волен все выжидал, что судьба сама пошлет ему удобный случай, но она не спешила. Он валялся до полудня в номере, полискался по пять раз в день под душем, исправно ходил в ресторан, попивал винцо и ждал, понимая, что... все больше и больше загоняет себя в угол. Об этом постоянно напоминал и Липа, готовый на что угодно, чтобы получить свои деньги. У этого комплексов не было. Это животное перегрызало глотку любому, кто вставал у него на пути, подростку, старухе. Смешно было думать, что он пощадит его воля. В таком случае куда проще бросить на весы жизнь этого чертова художника. Конечно, было бы лучше, если бы старик умер от сердечного приступа. Но раз уж этого не случилось... В последний раз Липа намекнул, что у него имеется средство, которое может имитировать сердечный приступ. Ни одна экспертиза не докопается, убеждал он вольно. Таким способом Бандеру в свое время убрали. Что ты трясешься? Тебе твои белые ручки пачкать не придется. Только отслюни, что положено, и свободен. Ну, решайся. Волин в очередной раз сумрачно думал об этом предложении, сидя у себя в номере. Полумрак, мягкое кресло, удобный халат, бутылка коньяка на столике, сигары в пепельнице. Со стороны можно было подумать, что у этого человека райская жизнь. Стук в дверь заставил задумавшуюся Волина вздрогнуть. Он не знал, кто бы это мог быть. В любом случае сначала должны были позвонить. Это было непременное условие. Нельзя было вести себя легкомысленно. Волин отхлебнул немного коньяка, встал и торопливо подошел к двери. Постояв немного и прислушавшись, осторожно повернул ключ. За дверью стояла Ирина, бледная, испуганная, с черными кругами под глазами. — Черт! — вырвалась Волин. — Ты откуда? Почему без звонка? И что у тебя за вид? Уж не разлюбезный ли твой помер? — Перестань поясничать! — прошипела Ирина. отталкивая его и врываясь в номер. Коньяк глушит, оттягивается, кайф ловит. «Что за то?» — нахмурился Воля. «Ты что, белины объелась? Какого черта тебе нужно?» «Закрой дверь, я тебе сейчас все объясню». «Ты, гад, втравил меня в это дело, запомни! Ты!» Я была против. «Я так и на суде скажу». «Но каком суде?» — испугался Воля. «Что ты несешь? Куда я тебя втравил? Да что случилось, наконец?» А то случилось, что ко мне сейчас пришел этот урод, муженек красавица Марии Строевой, этот чертов продавец мягких игрушек. Такая оказалась сволочь. Подожди, ну они же уехали. Ага, ты тоже типа уехал. Говорю тебе, поймал меня в саду и взял за глотку. Я знаю, кто вы и чего вы хотите. Он где-то навел справки, что мы с тобой одна команда. Он даже подозревает, что мы задумали прикончить моего муженька. Ага, прямо так и намекнул. если дело дойдет до суда я от всего буду отпираться заруби себе на носу мне и так хорошо жилось не одобрешься, — мрачно возразил воля как ты будешь объяснять мое присутствие в доме представляю твою рожу когда прокурор задаст тебе этот вопрос ты лучше на свою рожу посмотреть у тебя же губы трясутся ты мужик или тряпка в общем делай что нибудь что же я сделаю заткну рот твоему роду где я его найду во первых а его и не надо искать Он мне намекнул, что не против взять с меня отступного. И в валюте, и так, натурой. В общем, я сделала вид, что согласна, и отвела его в новый подвал. Он сейчас там сидит. В общем, если ты мужик, решай, что с ним делать. Завтра он нас всех заложит. И тогда на будущем можно будет поставить крест. На твоем будущем, кстати, тоже. Кому нужен неудачник? Волин подавил себе желание ударить Ирину, пригладил волосы ладонью, дважды глубоко вздохнул и направился к столику. Плеснул еще немного коньяка, выпил и, прищурившись, посмотрел на свою гостю. «Ты понимаешь, что этого Гурова будут искать?» «Кто знает, что он здесь? Его никто не видел». «Ты уверена?» Он наверняка даже жене ничего не сказал, примчался, потянул на свежатину. «Не нравится мне это», — покачал головой Волин. «Не может быть, чтобы никто не знал. На чем он приехал? Такси? Своя машина?» — Хорошо, я пойду выпущу его и попрошу прощения, — злобно сказала Ирина. — Пусть делает, что хочет. — Тогда можешь прямо сейчас паковать чемоданы. Дальнейшее присутствие здесь бессмысленно. Подозреваю, что старик завтра же выставит меня из дома, как выставил всех вас. — Сама дура. Я говорил, чтобы ты подписывала нормальный брачный контракт. Ты отлично знаешь, что Булавин и слышать не хотел ни о каком контракте. Единственное, что он сказал — умру, все и так тебе достанется. И тебе это... вполне удовлетворило. Даже навело на некоторые замечательные мысли. «В чем же ты теперь меня упрекаешь?» «Да ни в чем я тебе не упрекаю», с досадой воскликнул Волин. «Но откуда? Откуда этот коми-вояжер или кто он там узнал про нас с тобой, мерзавец? Можешь проклинать его сколько угодно. Никому от этого не жарко и не холодно». «Это верно. Он не оставляет нам выбора. Теперь, что бы ни случилось здесь, Этот гад всегда укажет на нас пальцем. Его нужно убрать, ты права. У меня есть человек. Я нанял его, чтобы он обеспечивал нашу затею. Организовать все эти несчастные случаи, страшилки, пугающие надписи, заметать следы. Но потом все как-то остановилось. В общем, я свяжусь с ним и попрошу разобраться с твоим пленником. — Ты что, идиот? — с болью в голосе воскликнула Ирина. — Дорога, каждая минута. Да у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о том, что какой-нибудь пьяный Владик может с дура оказаться около подвала. Нет, немедленно поехали туда. Ты должен все сделать сам. А своего человека, ему тоже найдется работа. Ты здесь торчишь и не знаешь. Так почему ты до сих пор не одеваешься? Спохватившись, Волин принялся переодеваться. При этом он с испугом заметил, что у него сильно дрожат руки. Ну уже, соберись, мысленно скомандовал он себе. Ведь на самом деле, мужик... Пришел час икс, и ты должен выполнить свой долг. Все можно исправить. Кладбище большое, запущенное. Приютит еще одного покойника. Продавца игрушек. Ничего страшного. Когда его там еще найдут. Когда он был готов, Ирина ободряюще сказала. «Ты сам меня всегда учил, что главное — наметить себе цель. А наметив, идти к ней, невзирая ни на какие преграды. Учил? Ну, учил», — сухо сказал Волин. «Учить все мастера». Кажется, теперь ты собралась взяться за мое образование. Вообразила себя важной дамой. Просто хочу выручить тебя и себя, пока не случилось непоправимого. В том, что я вышла замуж целенаправленно и по расчету, ничего плохого нет. Но это старичо ужасно щепетильно относится к некоторым вопросам. Пожалуй, он может так психануть, что мне не перепадет ни копейки из его наследства. Потому я и хочу убить эту интригу в зародыше. Интригу она хочет убить. Интригу. — Гурова ты хочешь убить. Мужа строивай, моими руками, между прочим. — Если кишка тонка, можешь проваливать, — выкрикнула Ирина. — Только на какие шиши будешь покупать себе завтра коньяк? Об этом ты подумал? — Да подумал, подумал, — примеряющий пробормотал Воля. Я же с тобой не спорю. Надо так надо. — А своего человека пошлешь на кладбище, — деловито распорядилась Ирина. — Мой муженек принялся туда таскаться ежедневно. Берет своего дружка старпера... Челить свою, какие-то железки, шатается весь день. Даже на обед не приходит. Со мной на эту тему не разговаривает, шуточками отделывается. Ты знаешь, какие у него заумные отвратительные шуточки? Я, конечно, изображаю супружескую тревогу. Разве можно в твоем возрасте, с твоим сердцем, давать тебе такие нагрузки, жара, комары, покойники? С его сердцем он еще всех нас переживет, Проворчал себе под нос Волин. Идем, что ли? Нет, решительно сказал Ирина. «Сначала свяжись со своим наемником и объясни ему, что нужно сделать. Мы не можем больше ждать. Старика должен хватить сердечный приступ завтра на кладбище. Тогда все наши проблемы разрешатся сами собой, и мы сможем чувствовать себя спокойно». «Он потребует денег», — угрюмо сказал Воля. «Это страшный человек. С ним нужно держать ухо востро». «Надеюсь, что он не такая размазня, как некоторые», — заметила Ирина. «А что касается денег, то по такому случаю я что-нибудь придумаю». На крайний случай у меня есть бриллиантовое колье, которое подарил мне Эраст. Оно коллекционное, стоит бешеных денег. — Ты его мне не показывала, — завистливо сказал Волин. — А почему я должна его тебе показывать? — Ну, звони. Завтра они опять уйдут в пять утра на кладбище, у них уже все готово. Еда, какие-то штуки в мешковине. Их четверо. Два старика, Иван Сергеевич и Садовник. Если твой киллер профессионал, он сообразит, что делать. Но завтра в нашем доме уже должен быть траур, понятно? Только траур даст нам гарантию безопасности. А твой гур, его труп тоже надо спрятать. Естественно, поэтому я и говорю тебе, звони прямо сейчас. Потом будет некогда, придется возиться до утра. Ты права, я звоню, сдался Воля. Он достал телефон и набрал номер Липы. Это я, скупо сообщил он. Выслушай меня внимательно. Ты говорил, у тебя есть способ представить дело как сердечный приступ. Он изложил собеседнику план, тот помолчал немного, а потом без выражения сказал. — Ты идиот, что трындишь об этом по телефону. — Ладно, прощаю тебя, учитывая спешный характер дела. Только учти, завтра я потребую с тебя все, что ты задолжал плюс 30%. — За что 30%? — За сложность и напряженность работы, — усмехнулся в ответ Липа. Я вынужден ютиться в конуре с тараканами, нюхать дерьмо и перегар, и сутками ждать у моря погоды, пока ты там сопли жуешь. Слава богу, хоть решился на что-то, наконец. Я тебе сразу говорил, что старика нужно убирать проверенным, надежным способом. А ты книжек начитался про привидения, мечтатель. Столько времени потерял, камни таскал, и меня заставлял фигней заниматься. — Ладно, проехали, — буркнул Воля. Ты должен это сделать непременно завтра. Извини, что по телефону, но другого способа связаться с тобой до утра нет. У меня сегодня тоже грязной работенки хватает. Ему невольно захотелось покрасоваться перед Липой, представить перед ним эдаким тертым калачом, которому сам черт не брат. Но Ирина, что из силы, дернула его за рукав. Лицо его сделалось красным от гнева. Посмотрев на нее, волен стушевался и торопливо закончил разговор. «В общем, сделаешь там, сочтемся». — Я больше не могу разговаривать. — До завтра. Он сложил трубку и убрал в карман. Ирина коршуном налетела на него. — Ты идиот! Кто тебя за язык тянет? Ты каждому встречному будешь теперь рассказывать, чем собираешься заняться. Боже! И этому человеку я верила. Внимала каждому его слову, а он оказался банальным придурком. — Ты слишком разговорилась, оборвал ее Волин. — Где бы ты была сейчас без меня? В дерьме. Помни об этом и не зарывайся. Влил себе в глотку очередную порцию коньяка, но даже не почувствовал вкуса. — Ладно, двигаем, — мрачно сказал он. — Выходи ты первый, я догоню тебя через пару минут. Отъедешь от гостиницы метров на сто и остановись. Они покинули гостиницу и через некоторое время опять встретились в машине Ирины. Волин все время озабочно озирался. — Нельзя, чтобы нас видели вместе, — бормотал он. Сейчас каждая мелочь имеет значение. И вообще... Тебе нужно было сначала позвонить. Мы бы встретились на улице. Так было бы безопаснее. Снявши голову, по волосам не плачут, отрезала Ирина, заводя мотор. Какая разница? За тобой следят, что ли? Кому ты нужен? Некоторое время они ехали молча. Волин еще немного поозирался, но потом успокоился. В бардачке газовый баллончик, отрывисто сказала Ирина, глядя на темную дорогу. Веревки, в багажнике мешок, бейсбольная бита и лопата. «Я все предусмотрела. Машину мы оставим по другую сторону дома, ближе к кладбищу. Ключ от калитки у меня есть. Мы войдем в подвал. Я позову его. Ты брызнешь ему в морду газом, а потом оглушишь битой. Мы свяжем его, положим в мешок и отвезем на кладбище. Найдем место поглуши и закопаем его в какой-нибудь старой могиле. Надеюсь, ты удержишь в руках лопату?» «Будешь меня доставать?» — с ненавистью отозвался Волин. «Я закопаю тебя рядом с Гуровым». — Не закопаешь, — хладнокровно сказал Ирина. — Бессмысленно. Тебе булавин денег не оставит. Без меня ты ноль. — Вон ты как уже рассуждаешь, — горько заметил Воля. Такова людская благодарность. На этот раз он решил проглотить обиду, пообещав себе отыграться в будущем. Дальше они ехали молча. Уже подъезжая к дому, Ирина неожиданно сказала. — Мне все время мирищится, что этот чертов Владик выпустил Гурова из подвала. У меня сердце не на месте. — Брось. «Твой Владик уже назюзюкался», — сказал Волин. «С какой стати он пойдет в подвал, где даже капли вина не найдешь? Другое дело, если Гуров начал кричать, и кто-то эти крики услышал. Оттуда ничего не слышно. Глухо, как в бомбоубежище, я случайно это узнал. Представился как-то случай. Да и некому слушать эти крики. Все далеко от этого места, да и спят уже наверняка. Прошатались день-то, пожаре. И завтра рано вставать. Ладно». — Будем надеяться на лучшее. Главное, будь мужчиной. Гуров не молодой человек. Ты должен с ним легко справиться. — Да уж постараюсь, — бурнул Воля. Надо только, чтобы никто нас не заметил. Через забор его не перетащишь. Ты уверена, что все спят? — Наверняка. — В крайнем случае, подождем немного. Нам главное вытащить его за ограду. Автомобиль я оставлю вон там, чуть правее. Там мы сможем легко подъехать в кладбищу. Но дальше-то придется волочь его в темноте, через кусты, среди комаров. Брр. Волин даже поежился. «Тяжело в учении и легко в бою», — усмехнулась Ирина. Она свернулась с дороги. Колеса машины мягко покатились по влажной отрасли траве. Объехав дом справа, Ирина остановила машину. «Выходим», — скомандовала она. «Не забудь взять все необходимое. А я пошла открывать калитку». Ее стройная фигура растворилась в темноте. Оставшись один, Волин некоторое время тупо смотрел на приборную доску. Душу его сверлила непонятная тоска, от которой перехватывало горло. До сих пор Волин не представлял себе, как можно своими руками убить человека. Это всегда делали другие. Может быть, где-то рядом, может быть, это как-то касалось и его, но все равно грязную работу всегда делали другие. Но он завтра пойдет к булавину и напоет ему про все. Про то, что у него корыстная жена, про то, что она притащила в дом любовника, про то... что она спрятала в подвале свидетеля. Старый идиот оскорбится и даст этой сучке отворот поворот. Надо же быть такой дуры, чтобы не добиться составления брачного контракта. Чему я ее учил? Ладно, думать нечего, трясти надо. Он взял все, что требовалось, и пошел к воротам. Ирина ждала его, дрожа от нетерпения. «Куда ты провалился?» – прошепела она. «Если ты и дальше будешь так чесаться...» — Заткнись, — посоветовал он ей и сунул в руки мешок и веревки. — Неси это, у меня не десять рук. — Тише! Кажется, ты собирался делать все незаметно. Они проскользнули во двор, дом, кажется, уже полностью спал. Даже окно в кабинете булавина не горело, вокруг царила тишина. Только с легким зудением велась вокруг горящих фонарей мошкара. Волин шагал следом за Ириной, сжимая в потных руках дубинку и баллончик со слезоточивым газом. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, он думал о том, что попроще. Например, о том, как самому уберечься в подвале от паров газа. Все нужно было делать быстро. Кстати, быстрота действий и от сомнений помогает. Сделал, и уже ничего не поправишь. Ничего. Но если не сделать, впереди ждет тоска безденежья, преследования со стороны липы и прочей неприятности. Нет, нужно делать, что решили. Сейчас вышку за убийство не дают, в любом случае. Жизнь не отнимут. «Пришли», — сообщила тревожным шепотом Ирина, когда они оказались перед приземистым, нежилым с виду зданием. «Осторожно, здесь ступеньки. Зажги фонарик». «Про фонарь я забыла, виновата», — сказала Ирина. «Что же мы будем делать без фонаря?» — пошипел воль. «Мы что, кошки, что ли? Чем ты думал?» «Все равно теперь поздно. Не попрешься же назад за фонарем», — возразила Ирина. «Я вымани его, а ты встретишь». «Сразу в дверях, чтобы он не успел крикнуть!» «И бей крепче!» Они стали медленно спускаться по лестнице. Внизу Ирина остановилась и прислушалась. Потом осторожно отодвинула засов, дернула за скрипевшую дверь и ломким от волнения голосом сказала в черноту подземелья. «Вы здесь? Выходите!» Ответная тишина озадачила ее. Она растерянно обернулась к своему спутнику и шепнула. «Он не отзывается! У тебя есть спички-зажигалка?» — Ну, нужно же посмотреть, но сбежать он не мог, я гарантирую. — Чёрт! Сунув баллончик под мышку, Волин принялся хлопать себя свободной рукой по карманам. Она всё продумала. Что за непроходимая дура! — А ты что здесь, просто бесплатное приложение? — окрысилась в ответ Ирина. — Что за мужик, даже спичек с собой нет! — Вам нужны спички? — вдруг прозвучал совсем рядом спокойный мужской голос. — Может быть, я вам помогу? Волин от неожиданности вздрогнул... Он отшатнулся назад и попытался выхватить из подмышки баллончик. Ирина вскрикнула. Гуров метнулся из подвала, точно несущийся на всех парах локомотив. Слегка задев плечом булавину, он сшиб ее с ног, как кеглю, и поднул головой смутную тень, перекрывающую ему путь наверх. Волин охнул. Баллончик полетел вниз и хрустнул под тяжелой ногой Гурова. Послышалось что-то вроде негромкого взрыва, и в воздухе появился резкий запах. У Волина, которого отбросило к стене, защипала глаза. В полном отчаянии он взмахнул бейсбольной битой, и тут каменный кулак Гурова врезался ему в нижнюю челюсть. Волин будто услышал еще один взрыв, гораздо более громкий, и в голове у него полыхнул яркий огонь. Бита выпала, уволена из рук, и звонко запрыгала по каменным ступеням. Гуров наклонился и поймал ее. Именно в этот момент Волину каким-то образом удалось собрать последние силы. и он, плохо соображая, ведомый только инстинктом самосохранения, побежал на ватных ногах наверх. Челюсть после удара у него немела, перед глазами стоял туман, но Ворин бежал. Он даже выскочил из подвала, глотнул свежего ночного воздуха и помчался дальше в спасительную черноту сада. однако тут же из этой самой черноты перед ним выросли какие то безмолвные тени проворные без единого звука они окружили его повалили на землю и скрутили сквозь пелену в голове доволенно вдруг начала доходить жуткая в своей определенности мысль на него надели наручники он влип по полной охваченный ледяным отчаянием он слышал как рядом с ним переговариваются поймавшие его люди лева с тобой все в порядке черт чего я только не передумал слава богу обошлось извини что бросил тебе Но я действовал, как договаривались. Эта красотка довольно быстро рванула на машине в город, и я увязался за ней. Ладно, Стас, ты все сделал правильно. А я сам виноват. Попался на удочку этой стервы. Кстати, Дубинин, пошли кого-нибудь, она там в подвале лежит. Я ее слегка ушиб. Да к тому же там газовый баллончик лопнул. Она, наверное, вся в слезах и соплях. Нужно мужа будить. Не нужно никого будить, товарищ полковник. Сначала все нужно хорошенько обдумать. Мы такую информацию в гостинице записали. Для вас сюрприз будет исключительный. Сейчас этих двоих заберем к нам в машину, зададим еще пару вопросов и будем решать, что делать дальше. Не нужно, чтобы все знали, что случилось. Теперь наша очередь на сюрпризы. Идемте, я вам все объясню». Волин беззвучно заплакал. В темноте и общей суматохе вряд ли стоило пыжиться. Все равно никто не заметит.